НЕЖДАННЫЕ РОДЫ Успокоенная заключением Тройского мира, хотя бы на некоторое время, поскольку она лучше, чем кто-либо знала цену таким договором, королева Екатерина решила организовать для своего сына, молодого короля Карла IX, который вскоре должен был достигнуть совершеннолетия и вступить на престол, путешествие по Франции. Она считала, что будет совсем неплохо, если народ увидит своего будущего короля, а сам король – своих подданных. Словом, это было нечто вроде рекламной поездки. Однако организовать такую поездку по Франции всего двора который около 18 месяцев должен был колесить по дорогам Баруа, Бургундии, Долины Роны, Провансу, Ленгедоку, Биарну, Аверни и Британии, было не таким уж простым делом, ведь за исключением северных провинций, где имелись мощенные дороги, Такое путешествие было весьма рискованным и походило скорее на спортивные соревнования. Сопровождать короля, его мать и его братьев собиралась практически целая армия придворных, несколько сотен сеньоров и дам верхом, в Портшезах или на повозках. Речь идет отнюдь не о каретах, поскольку в то время лишь трое сумасбродов, один из которых страдал подагрой и ожирением, имели кареты. Прибавьте к этому несколько тысяч слуг, служанок, горничных, стременных, лакеев, поваров, поварят, собачников, прачек, парикмахеров, и вы получите представление о том, какой величины кортеж намеревался отправиться в путешествие по отвратительным дорогам нашей прекрасной страны кроме крупных городов остановки были предусмотрены в некоторых монастырях и замках честь была конечно велика но столь же велики были и затраты на прием и размещение такого огромного количества столь знатных гостей тем не менее Это путешествие должно было иметь огромный успех. Прием, который им оказывали в городах и в сельской местности, глубоко взволновал Екатерину, которая и не подозревала, что такая лояльность свойственно подданным, страдающим от нищеты и бесконечных внутренних войн. Буквально все французы стремились приблизиться к королю, поговорить с ним или хотя бы дотронуться до него, следует сказать, что в это время правила этикета были еще не столь строгими, как во времена правления Людовика XIV. Это был подлинный триумф. Однако пора вернуться к началу этого удивительного путешествия, в которое, само собой, разумеется, королева-мать, взяла всех своих девочек из летучего эскадрона. Они окружили ее носилки и были полностью экипированы для того, чтобы обольстить любого, кто встретится на их пути. И, конечно, Изабель Дели Мэй, любимица королевы и самая красивая из окружавших ее женщин, присутствовала здесь вместе с ее любимым принцем Де Конде. По правде говоря, Изабель вовсе не горела желанием принять участие в этом путешествии, да еще в сопровождении такой толпы. Причина была проста и вполне естественна. Она была беременна и отнюдь не желала трястись по французским дорогам, о которых у нее было самое отвратительное мнение. Она чувствовала себя усталой, состояние ее... Оставляла желать лучшего, и самое главное, она опасалась, что в таких условиях с ней может случиться нечто непредвиденное. Она постаралась отказаться от участия в этой поездке, остаться дома, но, конечно, королева-мать, ничего не знавшая о состоянии своей любимицы, даже и слышать об этом не захотела. Изабель держала принца Конде на поводке, а поскольку принц отправлялся в эту поездку, Изабель тоже должна была обязательно ехать со всеми. Волей-неволей Изабель пришлось отправиться в путешествие вместе со всем двором. Где-то в мае королевский кортеж прибыл в Дижон. Отцы города, бывшего прежде городом герцога, а теперь ставшего городом короля, не пожалели ничего, чтобы оказать гостям достойный их прием. Дижон был богатым городом и показывал это без ложной скромности. В тот день, а это было 25 мая, большой зал совета в герцогском дворце был заполнен людьми до отказа. Члены городского совета друг за другом произносили речи, восхваляли короля и ожидая обещанного торжественного обеда. Сидя на тронах, которые были специально приготовлены для такого случая, Карл IX и Екатерина Медичи с некоторой скукой слушали речи вежливых и почтительных людей, которые уже давно привыкли их произносить. Вокруг королевы-матери полукругом стояли ее девочки. Сама красота, молодость и элегантность, их очарование не оставляло равнодушным ни одного из важных провинциальных сеньоров, пришедших сюда, чтобы выразить свою верность повелителям. Со своей стороны девочки... Не упускали времени, чтобы бросать во все стороны пламенные взгляды. Но это касалось не всех. Посреди своих подружек одна лишь Изабель, долимей не только не интересовалась происходящим вокруг, но наоборот, казалась чрезвычайно утомленной всем этим. Бледность разливалась по ее лицу, несмотря на румяна, которыми были накрашены ее щеки, синеву вокруг глаз, не мог скрыть даже умело наложенный грим. Она едва держалась на ногах. В некоторые моменты она хватала за руку своей соседки мадмуазель де Шатонеф. Внезапно она уцепилась за нее так сильно, что мадмуазель де Шатонеф даже вскрикнула. «Что с тобой происходит? Ты что, заболела? Ты так бледна?» — добавила она, увидев, что лицо Изабель стало совершенно белым. «Я едва держусь на ногах. Когда же закончатся эти речи? Я, кажется, сейчас упаду в обморок». «Господи Боже, не, только не это! Ведь все на нас смотрят, и особенно этот идиот в черной одежде, который сейчас произносит речь. Тебе ведь известно, насколько королева Екатерина щепетильна в том, что касается нашего поведения на публике? Это мне известно, но я больше не могу выдержать. Если бы ты только знала, едва она сказала эти слова...» как ее пронзила такая боль, что она не смогла сдержать крика, оратор сразу же замолчал. Глаза всех присутствующих устремились на Изабель. Екатерина нахмурила брови, но Изабель этого уже не видела. Новый приступ боли нахлынул на нее. Она буквально задыхалась, будучи затянутой в корсет, и упала на пол, потеряв сознание.